«Цветение. Один. Да это же... Ты видишь?» Рик уже тормозил и тянул руку к кнопке аварийки. Коня отвернулась от окна со стороны пассажира, на испещренной потеками поверхности которого она удерживала взгляд последние полчаса. Всматриваясь во что-то впереди, ее муж крутил руль влево в сторону срединной разделительной полосы. Проследив за направлением его взгляда, она увидела рядом с ограждением, примерно в 10 метрах, небольшой красно-белый контейнер. «Что, холодильник?» «Это не холодильник», возразил Рик, останавливая Форестер. Его голос все еще хранил резкие нотки их недавнего спора. «А что, по-твоему?» Она поняла еще до того, как закончила вопрос. «Господи, так это...» «Термоконтейнер» договорил Рик. Только какой-то нестандартный. За то время, которое понадобилось ей, чтобы добраться до следующей фразы, Рик поставил машину на нейтралку, включил стояночный тормоз, открыл дверь со своей стороны. «Здесь-то он откуда?» «Чтоб я так знал!» Бросил он и вышел. Кони подалась вперед, наблюдая, как он рысцой перепустил к пластиковому ящику с красным крестом на нем Предмет? Напоминал малогабаритный холодильник, в котором она и ее соседки по комнате хранили охладители для вина во время учебы на последнем курсе университета. Такая же откидывающаяся назад крышка при нажатии на кнопки по обе стороны от нее. Рик обошел разок вокруг контейнера по часовой стрелке, потом против и опустился рядом на корточке. Одет он был в джинсовые шорты и выцветшую зеленую футболку с Микки Маусом, которую не позволял Кенни убрать в ящик для тряпок, даже несмотря на бесчетное количество стирок, от которых та стала практически прозрачной. Этот наряд он выбирал всякий раз, когда они отправлялись навестить его отца. Рик как будто что-то читал на крышке. Он встал, повернул голову и, сощурясь, глядел участок автострады, сейчас пустой в обоих направлениях. Выдохнул, И провел рукой по волосам, как всегда делал, когда притворялся, что обсуждает вопрос, который для себя уже решил. Затем наклонился, взялся за термоконтейнер и поднял его. Судя по всему, тот оказался легче, чем он ожидал, потому что контейнер будто подпрыгнул вверх. Почти бегом муж понес его к машине. Кони наполовину ожидал, что Рик передаст свою ношу ей. Он, однако, прошагал сразу к багажнику. Она наклонила зеркало заднего вида, чтобы видеть, как он прижимает к бедру термоконтейнер и открывает багажник. Когда он опустил дверцу, руки его были пусты. Ответ казался настолько очевидным, что вопрос ей задавать расхотелось. И все же, как только Рик вернулся за руль и пристегнул ремень безопасности, она спросила, «Ты можешь хотя бы объяснить, что делаешь?» Не глядя на нее, он ответил, Мы не можем вот так оставить его здесь. Будь мобильный заряжен, можно было бы позвонить 911. Конни, я просто говорю, ты же хотел знать, почему такого рода вещи так важны? Вот, пожалуйста. Ты...» Он оглянулся через плечо, убедиться, что шоссе свободно. Набирая скорость, он продолжил. «А знаешь, ты права. Если бы я зарядил мобильник вчера вечером, как ты просила...» Можно было бы набрать 911, и полиция штата забрала бы у нас это. Как пить дать? А поскольку телефон сдох, нам нужен другой план. Мы в 40-45 милях от дома. Я к тому, что давай-ка поспешим домой, и как только вернемся, сразу начнем обзванивать местные больницы. Может, это везли для какой-то из них. В любом случае, уверен, они там знают, кому звонить и как узнать, куда это нужно отправить. Неужели в Уилтвике делают трансплантации? Не знаю, все может быть. Вот в Пенроузе, например. Можем остановиться у следующего отделения полиции штата. Ближайший съезд — наш, по 209-му. До дома долетим, как на крыльях. Ты уверен, что внутри что-то есть? Да я же не заглядывал. Но когда поднял его, услышал, как внутри сдвинулся лед. На вид совсем не тяжелый. Так и есть. Только я без понятия, сколько может весить сердце или почка. Немного, наверное. Не знаю. Я просто... Она оглянулась через плечо. Господи, да как такое может оказаться посреди автострады? Как вообще его могли потерять? Рик пожал плечами. Для перевозки таких грузов не всегда нанимают профессионалов. Может, кто-то забыл закрыть заднюю створку, а на дороге попался олень. Пришлось резко отворачивать, вот контейнер и вылетел на дорогу. Да ну, вряд ли. Ну, тебя, наверное, лучше знать. На секунду спор грозил вновь затянуться петлей вокруг обоих. Кони сказала, «А что там на крышке? Мне показалось, ты что-то читал». Там наверху нашлепка, которая выглядит так, будто содержит некую информацию, но весь текст размазан. Может, размыло в грозу, что прошла недавно. Значит, он стоял там на дороге как минимум столько же времени. Не исключено. А может, просто машину занесло и контейнер сорвал из креплений. А что, так трудно было остановиться и вернуться подобрать, что потерял? Ведь на кону может стоять чья-то жизнь. Ну, может, водитель не заметил, был слишком занят, пытаясь выправить машину и не врезаться в ограждение. Версия казалась достаточно правдоподобной. Если, конечно, принять утверждение Рика о неквалифицированных водителях, нанимаемых для перевозки свежезабранных органов от донора к реципиенту. И это, подумала Конни, достаточно гнусно и удручающе, чтобы быть правдой. «А что, если он ехал на север, в Олбани?» — спросила она. «Думаю, времени все же еще достаточно, даже если кому-нибудь придется ехать обратно тем же путем, что и нам». В конце концов могут перебросить по воздуху куда следует. Разве в Пенроузе так не делают? Наверное, делают. В душе она уже приняла план Рика. Велика ли разница, откуда обзванивать больницы, из дома или из полицейского участка, вооружившись полностью заряженным мобильным телефоном? Они могли довольно быстро доставить все, что упаковано в лед контейнера хирургической бригаде, которая вполне вероятно сейчас готовится к его получению. Конни нарисовала в воображении картину. Она и Рик входят в отделение неотложной помощи в Уилтвике. Контейнер у Рика под мышкой. Облаченный в зеленое хирург ждет их с протянутыми руками в перчатках. Однако, поскольку мобильный разряжен, «Дом, пожалуй, будет их лучшим вариантом из остальных». Судя по ее опыту остановок за превышение скорости, Уилтвикским патрульным потребуется больше времени, чем было у того, кто ждал содержимое этого холодильника, чтобы она и Рик смогли объяснить им всю серьезность ситуации. «Но это же неправда», — подумала она. «Сама знаешь, что неправда». Ты просто бесишься, потому что тебе не удалось уговорить того парня не признавать тебя виновной в превышении скорости на 10 миль в час». Она оправдывала планы Рика, подкрепляла его стремление стать частью истории, важной частью, незнакомец, случайно проезжавший мимо, игравший решающую роль в том, чтобы выдернуть кого-то, находящегося на пороге смерти, из черного прямоугольника, потому что потому что так здорово чувствовать себя вовлеченным в линию событий, дающих тебе возможность стать частью чего-то большего, чем ты есть. Рик удерживал стрелку спидометра выше 85. Конни протянула левую руку и легонько сжала его ногу. Он не убрал рук с руля. 2 Четыре часа спустя... Они смотрели на термоконтейнер, стоящий на их кухонном столе. Его поверхность была из шершавого, похожего на мелкую гальку пластика. Конни задавалась вопросом, способствовала ли каким-либо образом эта шершавость охлаждению содержимого контейнера. Красный крест, нанесенный по трафарету на крышке, поблек, стал на оттенок светлее нижней половины контейнера и уже начинал отслаиваться. Форма он даже не слишком напоминал традиционный красный крест. Узкие вместе соединения и стороны каждой поперечины изгибались наружу на пути к окончанию, каждая из которых закруглялась, как лезвие квартета топоров. Конни раньше уже видела похожий крест. Алекса, первая девушка, с которой она снимала квартиру, и бывшая, наверное, более преданной католичкой, чем папа римский причисляла крест в подобном стиле к своим религиозным украшениям. «Мальтийский» немного похож, думала Конни, и из того, что она помнила, крест бывшей соседки украшал орнамент, кажется, крошечные картинки. Откровенно говоря, версия этого креста казалась ей не столько религиозным символом, сколько изображением чего-то другого, быть может, абстрактного цветка или замысловатой замочной скважины, На мгновение четыре красные линии, открывшиеся взору, стали похожими на зрачок огромного инопланетного глаза. Она одернула себя. Это же нелепо. Для чего и почему термоконтейнер, стоящий на светлом дереве кухонного стола, украшала эта эмблема, она не могла сказать. Есть ли у Красного Креста подразделение, местное отделение? Быть может, это символ одного из них? И слышать о подобном не приходилось. Но ведь она работала менеджером в «Таргет» и вряд ли это входило в область ее знаний. «Таргет — американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и «Супер Таргет», является шестым крупнейшим ритейлером в США». «А вдруг здесь замешана мафия?» — предположил Рик. «Что?» — Кони устремила взгляд через стол на него откинувшегося на спинку стула и скрестившего руки на груди. «Мафия», — говорю. «В смысле?» Он сел прямо. «Может, там часть кого-то, кто, ну, типа был связан с мафией, работал на них?» «Какая часть? Палец?» «Палец, рука, доказательство выполненной работы». «Ты серьезно?» «Все может быть», — он пожал плечами. «Ну, не знаю». «Чего ты не знаешь?» «Не знаю. В смысле, почему мафия? Они что, перевозят ампутированные части тела в медицинских термоконтейнерах? Кажется, такое было в каком-то фильме». «Да?» «Да. И мы с тобой смотрели его. То ли на канале TNT, то ли ТБС, без разницы. В фильме снимался Джо Пеши, играл наемного убийцу. Помнишь, таскал головы в спортивной сумке?» «Восемь голов в одной сумке. Точно». Ну, так это же кино, что это доказывает? Да просто... А может, здесь что-то вроде черного рынка? Почка продается тому, кто предложит самую высокую цену. И никаких вопросов. Это что, типа городской байки? Ну, а откуда, по-твоему, все это берется? Да я... Я хочу сказать, законных путей у нас не осталось, поэтому имеет смысл рассмотреть другие возможности. Конни глубоко вздохнула. Согласна. Но мы даже не знаем, что внутри, если там вообще что-нибудь есть. Ты же сказала, что нам не следует его открывать. Помню. Просто, если в нем что-то есть, нам надо быть осторожными, чтобы не занести инфекцию. Ты себя-то слышишь? Мы не знаем, есть ли что-нибудь в этом контейнере, поэтому не стоит слишком беспокоиться на этот счет. Но и не следует его открывать. Вдруг там что-то есть. Так что решим?» Прежде чем она успела ответить, Рик поднялся со стула и подошел к холодильнику. Бутылки на дверце задребезжали, когда он рывком открыл ее. Конни прикусила, готовая сорваться с языка замечания. Вместо этого встала и наклонилась, чтобы еще раз взглянуть на квадратную наклейку на крышке термоконтейнера и не обнаружила никаких либо конкретных имен, ни логотипов больниц или транспортных служб, ни даже штрих-кода, что в эпоху глобального компьютерного слежения казалось более странным, чем отсутствие корпоративного идентификатора. На наклейке просматривалось всего 4 или 5 строк, написанных размазанными черными чернилами, неразборчиво за исключением одного слова, которое они с Риком прочитали как «Говард», и еще одного, которое, как предположил Рик, читалась как орхидея, но у Конни получилось разобрать лишь начальную «о». Теперь же, когда она получше вгляделась в чернильные линии, расплывшиеся в завитки и петли, ей казалось, что надпись на наклейке не на английском. В словах она не видела ни одной буквы, которую могла бы узнать. Некоторые особенности узоров, в которые превратилась надпись, наводили на мысль о том, что перед ними абсолютно незнакомый алфавит. И что это лишь совпадение, что его буквы, размазавшись, сложились в конфигурацию, напоминающую Говард или орхидею. Боже, ты хуже Рика! Она села на свое место, когда он вернулся от холодильника с открытой бутылкой волшебной шляпы в руке. Не то чтобы ей хотелось выпить, но нежелание Рика поинтересоваться, не хочет ли она, отправила Конни в самостоятельное путешествие к холодильнику, где выяснилось, что крепкий сидр у них, черт побери, закончился. По дороге домой она собиралась заехать в Ханнафорд, быстренько заскочить в магазин, но тут возник этот термоконтейнер и затмил все остальные заботы. У них почти на исходе молоко и масло. Она выбрала себе волшебную шляпу и в сердцах захлопнула дверцу. Рик поставил свою бутылку пива на стол и сейчас стоял к коне спиной, слегка наклонившись вперед, вытянув руки и положив их на термоконтейнер. «Рик», — спросила она, — «что ты делаешь?» «Вопрос на засыпку?» «Очень смешно», — ответила она, пересекая кухню и подходя к мужу. Он сверлил взглядом контейнер, будто вот-вот заставит его содержимое сделаться видимым. «Давай откроем», — проговорил наконец он. «Ну а если его содержимое...» «Ты уже говорила, и иного выбора я не вижу». В Уитвик мы позвонили, там никто ничего не знает. Как не знают ни в Пенроуз, ни в Olbe, ни Мед, ни в Винчестер Мед. В службах доставки, которые они нам дали, информации о потерянных отправках нет. А в одной сказали, что такими термоконтейнерами больше не пользуются. Копам можно было и не звонить, без толпы. Черт, тот балбес в конторе шерифа. Вообще решил, что это скорее всего просто чей-то холодильник. Может, внутри сыщется какая-то информация, из которой мы узнаем, что можно сделать. А что, если замешана мафия? Сама-то в это веришь? Нет. Но я, конечно, могу ошибаться. И если так, что тогда? Избавиться от него как можно скорее. Например, сжечь. Не думаю, что нас можно каким-то образом отследить. Неожиданно для себя самой конь не решилась. Хорошо, открывай. Рик не стал спрашивать, уверена ли она. Он надавил на защелки на крышке и сдвинул ее назад. Когда Конни наклонилась к Рику, он подтянул контейнер к себе поближе. Тот оцарапал столешницу, а его содержимое сдвинулось со звуком, похожим на скрежет гравия. Конни ожидала, что изнутри вырвется сильный запах сырого мяса, напитанного кровью. Вместо этого почуяла едва уловимую нотку давно остывшего воздуха, и другую, еще более слабую, йода. Рука мужа загораживала ей обзор. Она подтолкнула его. «Ну что там?» «Не знаю». «Дай посмотрю». Он подвинулся правее. Термоконтейнер был доверху наполнен льдом, осколки его блестящими кучками лежали вокруг. Она обратила внимание на цвет. Темно-фиолетовый цвет спелого баклажана пронизанный прожилками более светло-фиолетового или, как ей показалось, синеватого, в общем, какого-то оттенка синего. То, что там лежало, было широким, наверное, с небольшую обеденную тарелку, толще в центре, чем по зубчатой окружности. На пяти, нет, на шести пятнах по краям поверхность сморщена, цвет вокруг каждого пятна имел насыщенный розовый оттенок. Структура этой штуковины была бороздчатой и, казалась шероховатой. «Твою ж мать!» — точняк. «Рик, что это? Плацента?» «Это не плацента. А ты будто видел, какая она плацента. Если хочешь знать — видел». Была такая передача на канале Lifetime, не помню, как называлась, но в ней показывали и рассказывали о родах женщин, во всей красе и мельчайших подробностях. Там я и видел много плацент. И поверь мне, это не плацента. Хорошо, это не плацента. Что тогда? Я... А это хоть человеческое? В смысле? Это может принадлежать животному? Да откуда ж я знаю? Может, медуза какая-нибудь? Для медузы слишком плотная на вид, нет? К тому же, разве медуз хранят не в воде? Пожалуй. Рик потянулся рукой в контейнер. Кони ухватила его за запястье. «Стой! Господи, что ты делаешь?» «Да хотел достать эту штуку, чтобы мы смогли рассмотреть получше». Он высвободил руку. «Ты же не знаешь, что это». «Почти уверен, что это ничья чья-то почка». «Согласна. Но нельзя же так вот. Может, она опасна? Токсична?» «Да ладно. Существуют животные, кожи которых ядовито. «Ты разве не слышала о лягушках-древолазах?» «Ой», — Рик убрал руку. «Логично». Он отошел от стола с контейнером. «Малыш, что же тогда это такое, а?» «Ну, с уверенностью я могу сказать, на что это не похоже. Я сомневаюсь, что существует кто-то, чья жизнь зависит от получения этого, и почти уверена, что оно никак не связано ни с каким информатором мафии» и никоим образом не кормила плод питательными веществами в течение девяти месяцев. остается На этом моя фантазия заканчивается. Животное, наверное, какое-нибудь. Ну, не знаю. Кони, пожалуй, плечами. Мир огромен. На дне океана обитает столько невероятных тварей. А может, это откуда-то из другого места, например, глубоко из-под земли? «Может, некая новая находка, которую везли в музей?» Рик хмыкнул. «Хорошо. Предположим, что его везли к некоему жутко рьяному учёному-исследователю. Каковы наши дальнейшие действия?» «Ну, может, очередной раунд телефонного обзвона?» «Тогда начинай, а я пока займусь ужином. Хорошо?» Она не была голодна, но ответила. «Договорились». Рик потянулся к термоконтейнеру. Так, спокойно, сказал он, когда Конни напряглась, готовая схватить его за руки. Придерживая контейнер левой рукой, правой он закрыл его. Крышка со щелчком скользнула на место. 3. Ничего удивительного, ей приснилось это из термоконтейнера. Она находилась в комнате отца Рика в доме престарелых. Даже во сне она не могла думать о нем, как о Гэри или мистере Уилсоне, не говоря уже о папе. Свекор сидел в зеленом виниловом кресле у окна. Его лицо было обращено к льющимся на него солнечным лучам, вызывая у Конни ассоциацию с растением, питающимся светом. Зеленый свитер Ец на нем усиливал ее. Глаза мужчины были закрыты. Губы шевелились в беспрестанном бормотании, характерном для болезни Альцгеймера, подавлявшей последние остатки его личности. В потоке яркого света он выглядел моложе своих 58, как если бы был молодым дядей Рика, а не отцом, недостаточно пожившим для болезни, которая поглощала его с неумолимым терпением питона, обнимающего свою жертву. Коня стояла в комнате спиной к огромному комоду, верх которого был завален орхидеями с красновато-лиловыми и розовыми лепестками. Воздух полнился солоноватым запахом водорослей, запекающихся на пляже, и она знала, что именно таков и есть аромат цветов. Хоть Кони и не заметила, как в комнату вошел Рик, сейчас он стоял на коленях перед отцом и тянул руки вверх и вперед, как бы протягивая отцу подарок. В сложенных чашей ладонях Рик держал предмет из термоконтейнера, и тот, не умещаясь, свешивался за их края. В плотном солнечном свете предмет казался значительно темнее и заметнее. Будь сцена перед ней фотографией, предмет в ладонях мужа смотрелся бы, как черное пятно, проявившееся на поверхности фотобумаги. «Вот», — сказал Рик отцу, — «я принес это тебе». Когда отец не ответил, Рик негромко окликнул его: «Папа». Мужчина открыл глаза и повернул голову к сыну. Кони сомневался, что он видел то, что Рик предлагал ему. Отец прохрипел: «Цветок». «Красивый», сказал Рик. Глаза отца сузились, и он повернул лицо к Кони. Он плакал, слезы катились по щекам, огненные линии в солнечном свете. Цветок проговорил он. За мгновение до того, как Конни осознала, что проснулась, она уже сидела в кровати. И хотя она почти не сомневалась, что на дворе глубокая ночь, точный час, который можно узнать, лишь когда вдруг зазвонит телефон и кто-то сообщит о семейной трагедии, цифровые часы показывали, что полночь миновала лишь две минуты назад. Она проспала всего час. Конни повернулась к крику и увидела, что его половинка кровати пуста. Не было никаких причин для того, чтобы ее сердце стало биться сильнее. Рик постоянно засиживался допоздна, просматривая программы «Найтлайн» или «Чарли Роуза». За 7 лет, что конь не знала его, Рик спал чутко, страдал бессонницей, которая усугубилась после внезапно поразившего отца заболевания. В начале их отношений она частенько вставала искать его, желая увериться в том, что у него нет причин покидать общую постель. Она находила мужа на диване, купающемся в голубоватом сиянии телевизора с открытым пакетом попкорна на коленях. Вот и сейчас она чувствовала себя готовой к тому, что она окажется там. Но когда спустилась с лестницы и обнаружила, что в гостиной темно, нечто похожее на панику заставило ее резко выпрямиться. «Рик!» — позвала она. «Милый!» Конечно же, он был в кухне. Она заметила его в тот момент, когда он откликнулся. «Я здесь!» В уличном свете, сочившемся из окна, она увидела Рика. В белой футболке и боксерах он сидел за кухонным столом, руки над клавиатурой ноутбука своего отца, открытого и включенного. Термоконтейнер, который он отодвинул, чтобы освободить место для компьютера, был как будто закрыт. Она не была уверена, отчего эта деталь заставила ее сердце замедлить бег. Конни пошла по коридору к мужу со словами. «Снова не спится, да?» "Не. он не отрывал глаз от экрана компьютера. «С тобой такое всякий раз, когда мы навещаем твоего отца». «Разве?» «Впрочем, наверное, так и есть». Она погладила его по спине. «Ты делаешь для него все, что можешь. Он в хорошем месте». «Ага». На экране ноутбука на фоне звезд висела красноватая сфера. Конни узнала картинку с сайта НАСА и следующую, на которую переключил экран РИК. Неровная плоскость, раскинувшаяся под звездным небом, в центре которого скопление карикатурно-жирных стрелок обозначало несколько светящихся точек — солнце и планеты Солнечной системы. На третьем изображении — она увидела восемь концентрических зеленых кругов вокруг яркой точки. Все это находилось в одном конце большой оси огромного красного эллипса. Эти картинки сменились фотографией массивного каменного монумента. Прямоугольный блок стоял на его коротком конце, другой блок лежал на вершине, образуя Т-образную форму. На передней части высокого камня была высечена жирная линия, спускавшаяся от верхнего правого угла почти до самого низа левого угла, где снова загибалась вправо, и этот изгиб складывался в изображение припавшего к земле четвероногого животного, которое Конни не удалось опознать. Далее следовала еще одна картинка, изображавшая три округлых сооружений, расположенных под защитой склона пологового холма. Диаметр каждого из них — определялся толстой стеной. Внутри стояли Т-образные монолиты, подобные изображенному на предыдущем экране. Рик быстро пролистал дюжину следующих изображений. Длинные ряды уравнений, более сложных, чем те, с которыми Конни сталкивалась в колледже на уроках математики, каждая из которых наполовину состояла из символов, греческих, по ее мнению, но она не была уверена. Когда Рик добрался до того, что напоминало список вопросов, он перестал листать. Конне удалось прочитать первую строчку. 12 тысячелетняя орбита совпадает с периодом строительства Гюбекли-ТП. Построено для посева или в ответ на него. Святилище Гюбекли-ТП. Турция. Древнейшее в истории человечества сооружение из камня представляет собой храмовый комплекс из известняковых столбов высотой в 2-3 человеческих роста, покрытых загадочными символами и скрытых внутри холма. Археологи считают, что сооружение возвели 11 тысяч лет назад. «О боже!» — подумала Конни, а вслух проговорила. «Пойдем в кровать?» «Да, сейчас. Ты иди, я приду». «Я не хочу, чтобы ты полночи здесь просидел, терзаемый угрозениями совести». Немного помолчав, он сказал, «Это не угрызение совести, да? А что же?» Он покачал головой. Сон приснился. У нее во рту пересохло. «Сон?» Он кивнул. «Я сидел здесь с папой. Мы оба в смокингах, а стол накрыт для какой-то изысканной трапезы. Белая льняная скатерть, канделябры, фарфоровая посуда, полный набор». Было раннее утро, по крайней мере, я так думаю, поскольку комнату заливал свет из окон. Тарелки, столовые приборы, бокалы, все ослепительно сверкало. Как мне показалось, мы долго сидели там, то есть здесь. А потом я заметил, что папа держит вилку и нож и режет что-то на своей тарелке. Вон ту штуковину, он кивком указал на термоконтейнер. Ему приходится туго». Столовые приборы он держит неправильно, как будто забыл, как это надо делать. Нож его то и дело соскальзывал, со встречаясь с тарелкой. Эта штука была, видимо, жесткой. Ему действительно приходилось пилить ее. При этом она издавала резкий высокий звук, похожий на звук скрипки. И то ли кровоточила, то ли что. Из нее вытекала черная сиропообразная масса. Ею были замазаны вся тарелка и нож, Забрызгана скатерть и папина рубашка. В конце концов он отделил кусочек и поднес ко рту. Вот только губы у него, как всегда, дрожали. Ну, ты знаешь, это его беззвучное бормотание. И это ему мешало попасть вилкой в рот. В итоге кусочек шлепнулся на стол. Он нахмурился, снова проткнул его вилкой и сделал еще одну попытку. Не повезло. В третий раз кусочек упал на край стола и отскочил вниз. И тогда отец уронил столовые приборы, схватил обеими руками то, что лежало на его тарелке, и поднес ко рту. На его лице были голод и нетерпение. Он облизал губы и ухватил зубами огромный кусок. Ему пришлось со всей силы сжать челюсти и оттянуть оставшиеся в руках. Послышался треск разрываемой плоти. Кровь этой штуки была всюду. На его губах, зубах, языке. Рот его напоминал черную дыру. Конни ждала концовки, и поскольку Рик молчал, спросила «И?». И все? Я проснулся и пришел сюда. По телевизору ничего интересного, и я решил взять папин ноутбук и... Я словно на связи с ним, с ним прежним, понимаешь? Я в том смысле... «Я хочу сказать, что знаю, что он был довольно плох уже тогда, когда работал над этим материалом, но, по крайней мере, он был там». «Хм, Кони подумала, не рассказать ли мужу о своем сне, но вместо этого решила спросить, «И что, по-твоему, означает этот сон?» «Не знаю. Сны о папе я вижу часто, но этот...» «Часто. А что, если эта штука с другой планеты?» Что-что? А сон — это послание. Я не... Это объясняет, почему они нигде никаких записей, почему ни один из музеев ничего об этом не знает. Бред, — возразила Конни. Будь эта штука каким-нибудь инопланетянином, об этом уже кричали бы во всех новостях. А может, она опасна, или же они не уверены, опасна ли она. И поэтому упрятали в термоконтейнер, чтобы сделать ее незаметной, «Ну, не знаю. Примитивщина какая-то». «Или же... Что, если пара парней где-то нашла его? Допустим, собрались на рыбалку или еще куда и решили прихватить его с собой в холодильнике, который взяли для пива. Тогда почему на контейнере красный крест? И что за странная наклейка?» «Совпадение. Термоконтейнер они взяли просто случайно». «Я бы мог... Слушай...» Даже если так и было, то есть если бы пара охотников наткнулась на эту штуку, не знаю, только-только с метеорита, и опустошили свой странно помеченный холодильник, чтобы прославиться как первые ребята, столкнувшиеся с инопланетянином, как это поможет нам понять, что делать? Можно позвонить в НАСА. И что НАСА? Пришлют людей в черном? Я серьезно, Рик почти кричал. «Все очень серьезно. Да боже ты мой! Мы могли бы, мы были, но почему ты не можешь отнестись к этому серьезно?» Пока говорил, он повернулся и сердито смотрел на нее. «Рик, не Рикой!» Конни вздохнула. «Дорогой, ночь на дворе. Мы оба устали. Давай не сейчас, а? Прости меня, если я несерьезно отношусь ко всему. День был такой длинный». Эта штуковина в контейнере подождет, пока мы с тобой поспим немного. Если хочешь, утром можем позвонить в Наса. Я серьезно, честное слово. Я... Она приготовилась к следующей фазе его вспышки, но он сдался. Ты права. Трудный был день, не так ли? Очень. И наверняка ты очень устал. Я... Поверь, я буквально валюсь с ног. Просто эта штуковина... Понимаю, правда? «Почему бы тебе не пойти в постель? Быть может, когда ты ляжешь?» «Ладно, хорошо, поднимайся. Мне нужна еще всего минутка». «Для чего?» — хотела спросить Конни, но не стала, предпочитая вместо этого обнять его за плечи и прижаться щекой к щеке. «Люблю тебя», — прошептала она в его кожу. «Я тоже тебя люблю». Ее сердце, успокоившееся после недавнего галопа, снова перешло на рысь, и она зашагала по коридору к лестнице. Вид Рика, опять уткнувшегося в экран ноутбука, ничуть не успокоил ее. Как не успокоилась она, когда опустилась на кровать и натянула на себя покрывало. Скорее наоборот. Чистокровный жеребец под ее ребрами прибавил ходу. Она глядела на потолок спальни, чувствуя, как матрас отзывается в такт ее пульсу. Быть может, у нее паническая атака? Не думай об этом, велела она себе. Сосредоточься на чем-нибудь другом. Рик. Что еще находилось там, кроме него, сидящего за столом, положившего пальцы по краям клавиатуры и просматривающего последний причудливый проект своего отца? Не самое обнадеживающее поведение, хотя так оно и было. Буквально каждое ежемесячное паломничество к отцу выбивало Рика из колеи. Он становился сам не свой до конца дня посещения, а порой и на весь следующий. Сколько бы раз Конни не говорила ему, что отец устроен как нельзя лучше, что в этом заведении ему обеспечен такой качественный уход, какой они бы не смогли обеспечить дома, не говоря уже о том, что этот уход полностью покрывала страховка отца, и неважно, сколько раз ей на это отвечал «Рик, ты права, он прекрасно пристроен», она знала, что ее доводов и заверений он не принял. В прошлом она, полагая, что гнев может помочь ему сформулировать свою очевидную вину, пыталась затеять с ним ссору, вызвать его на спор, но он уходил от столкновения, погружаясь в себя на остаток уикенда. Она предложила им почаще навещать отца, предложила изменить график работы так, чтобы они могли приезжать к нему дважды, а то и трижды в месяц. «Что хорошего в должности менеджера магазина?» — сказала она если ты не можешь использовать ее в своих интересах. бы не было не так уж далеко, и там наверняка найдутся хорошие рестораны. Они могли бы провести день так, чтобы часть его побыть с отцом и другую уделить себе. «Нет-нет», — сказал тогда Рик, «будет несправедливо, если ей придется переделывать график, переход на который она сравнила с цирковым номером, в котором клоун раскручивает тарелки на вершинках всех шестов, которые держат, балансируя на моноколесе, на тросе. Впрочем, отец, скорее всего, не заметит разницы. «Он-то может и не заметит», — сказала Конни, — «зато заметишь ты». Бесполезно. Рик принял решение еще до начала их разговора. Он никогда не признавался в этом, но Конни не сомневалась, что он по-прежнему тяжело переживал перемену, которой подверглось сознанию отца за последние месяцы. Рассудок того нельзя было назвать здравым, а сознание ясным, поскольку причина, по которой он названивал, чтобы накричать на Рика, казалась чистым безумием. Гэри Уилсон был астрономом, а его последней работой — интенсивное изучение карликовых планет, открытых за пределами орбиты Нептуна в первом десятилетии 2000-х годов. Эрис, Седна и Оркус — вот имена, которые помнила Конни. Насколько она поняла, его исследования состояния поверхности этих тел являлись самыми передовыми. Он участвовал в разработке проекта зонда, предназначенного для исследования некоторых из них. Много раз они с Риком приезжали к отцу на квартиру, чтобы пригласить на ужин, но заставали его сидящим за письменным столом, уставившимся в одну точку на мониторе компьютера с изображением той или иной планеты карлика. В те моменты он, казалось, витал где-то за миллионы миль отсюда, так же далеко, как одно из изучаемых им небесных тел. Теперь-то, оглядываясь назад, понятно, что уже тогда он испытывал ранние признаки болезни Альцгеймера, но чары всегда рассыпались, как только Рик тряс его за плечо и говорил «Папа, мы приехали». И ей было легче принять уверение свекра, что он просто замечтался. Лишь когда его поведение сделалось более непредсказуемым, до них дошло, что с отцом, возможно, не все в порядке. В течение месяцев все его внимание оставалось сосредоточенным на одной карликовой планете — Седня. Конни сидела рядом со свекром закусочной плаза, когда он перевернул подставку стакана и нарисовал в его центре звездочку, которую окружил вихрем концентрических кругов И все это на одном конце большого овала. «Это орбиты Седны», — пояснил он тыча ручкой в овал. «12 тысяч лет плюс-минус несколько сотен. В течение ближайших двух столетий она настолько приблизится к нам, как никогда прежде за всю историю наблюдений. В последний раз она находилась так близко, скажем, как...» — спросил Рик. «Увидишь» заявил отец. Они не увидели, во всяком случае, в буквальном смысле. Один из друзей отца Рика из государственного университета позвонил после презентации, во время которой стало очевидной степень резкого ухудшения здоровья Гэри Уилсона. Конни своими ушами слышала лекцию, переданную ей по телефону в длинном бессвязном голосовом сообщении. Она считала себя достаточно образованной, чтобы, например, самостоятельно справиться в игре «Счастливый случай», но разговоры отца Рика элементарно перегружали ее восприятие. Почти 13 тысяч лет назад над Великими озерами пронеслась комета. Да, это утверждение спорное, но как еще объяснить высокие уровни иридия, наноалмазов? Видите ли, ледники уже отступали, время было подходящее. Правильное, если измерять его столетиями, тысячелетиями. Это произошло, когда исчезли люди культуры Кловис. То ли были уничтожены, то ли ассимилированы каким-то образом сейчас трудно сказать. Кловис ⁇ археологическая культура эпохи Палеолита, существовавшая в конце Висконсинского оледенения на всей территории Северной Америки и частично в Центральной и Южной Америке. Названа постоянно Кловис в штате Нью-Мексико США исследовавшийся с 1932 года. Казалось бы, каменный наконечник не представляет собой большую угрозу, но вы будете удивлены, узнав, что это не так. Рисунки власка. Забудьте, они не важны, а важно то, что происходит в гюбекли ТП. Эти кривые линии, высеченные на камнях, хоть кому-нибудь пришло в голову сопоставить их геометрию с орбитой Седны. Результаты. Что же касается формы монументов, эти гигантские буквы «Т», да ведь это вылитые насесты для посланников. И все в таком духе. Дело в том, что пока отец Рика излагал эту безумную мешанину фантазий и измышлений, он звучал вполне разумно, так легко и естественно, как и всегда. Возможно, это было связано с тем, что она не бросила ему вызов, как это делал Рик, не твердила, что его идеи безумны, что он спускает свою карьеру в унитаз. Столкнувшись с упорным неверием сына, Гэри, побагровевший от гнева, пришел в неописуемую ярость, сильнее которой Конни еще не видела за все семь лет, что знала его. Гордо вскинув голову, он вышел из их дома и потребовал, чтобы Конни отвезла его домой. Позже, уже из своего дома, он звонил и горячо и страстно изводил сына битый час, а то и два, пока Рик не доходил до точки кипения и не бросал трубку. Развязка наступила очень быстро. не поразила скорость, с которой отца Рика убедили согласиться на досрочную пенсию и место в доме престарелых. Минуло всего несколько дней, даже не неделя, в течение которых он вновь стал напоминать себя прежнего. Он подписал все бумаги, необходимые для увольнения из колледжа и переезда в Морис хиллз Он спокойно разговаривал с Риком и Конни, почти не упоминая о грядущем возвращении седы. Через два дня после того, как он поселился в своей новой маленькой комнате, где-то в мозгу Гэри произошло катастрофическое событие, которое врачи отказались называть инсультом, заявив, что все результаты МРТ отрицают это. Честно говоря, они казались озадаченными тем, что произошло с ним ночью. Как бы оно ни называлось, Это происшествие оставило его в нескольких шагах от кататонии. Он периодически реагировал на происходящее и, как правило, делал это бессмысленно. Было много разговоров о дальнейшем обследовании, о привлечении узких специалистов, возможных поездках в больницы других штатов, но ничего не происходило. Конни сомневалась, что вообще произойдет хоть что-то из обещанного. В учреждении содержалось более чем достаточно жильцов, способных высказать свои жалобы и делавших это, и менее чем достаточно персонала, который мог бы побеспокоиться о человеке, чей язык ничего сказать не мог. Как ни тяжела была болезнь отца Рика, Кони чувствовала, что должна быть благодарна за то, что та не затянулась дольше, чем это происходило на самом деле. Из разговоров с сотрудниками Моррисона Она узнала, что могут пройти годы, прежде чем ухудшение состояния родителей убедит их самих, их семью, в том, что нужно что-то делать. В то же время Рик неоднозначно относился к тому, что его отцу предстоит жить в доме престарелых. В их собственном доме достаточно для него места. Он мог бы устроиться в спальне на первом этаже с собственной ванной комнатой. Но ни один из них не годился, да и, честно говоря, не был готов заботиться о нем. Согласие Рика на переезд отца можно назвать условным. Он настоял, и Кони согласилась, что они еще раз оценят ситуацию через 6 месяцев. Однако этот договор пришлось аннулировать из-за коллапса Гэри, который привел к тому, что он стал нуждаться в уходе гораздо более высокого уровня, чем тот, к которому был подготовлен любой из них двоих. Какой бы иррациональной ни была эта мысль, Конни знала, что Рик воспринял катастрофу отца как своего рода упрек вселенной, в первую очередь за то, что он согласился отправить родного человека в дом престарелых. Конни не осознала, что вновь заснула, пока не заметила, что потолок и стены спальни исчезли. Их сменило усыпанное звездами ночное небо, Кровать ее стояла на обширной равнине, тускло освещенной совокупным сиянием звезд. Темно-красное пространство равнины было испещрено бороздами, изрезано каналами, у конни создалось впечатление, будто все покрывало густая грязь. Плюс холод. Хотя кожа не ощущала его, она как бы знала, что в этом месте, где бы оно ни было, лютый холод, способный мгновенно заморозить ее, кристаллизовать кровь обратить органы в кусочки льда. Слева от нее по равнине медленно двигалась фигура. Трудно было сказать наверняка, но похоже, это был человек, одетый в черное. Через каждые несколько шагов он останавливался и внимательно изучал землю под ногами, время от времени приседая и тыча в нее одной рукой. Конни казалось, будто она довольно долго наблюдала за ним. Она обратила внимание, что ее кровать усыпана орхидеями с фиолетовыми и розовыми лепестками. Наконец она откинула одеяло, опустила ноги в красную грязь и направилась к человеку. Вопреки ожиданиям, грязь под ногами оказалась не хрусткой от тонкого льда, но твердой и немного упругой. Как такое может быть, недоумевала она. Оглянувшись через плечо, она увидела, что кровать с цветами оставалась на месте. Будучи еще далеко от человека, она уже знала, что мужчина впереди нее одет в смокинг и что это отец Рика. Ни то, ни другое не удивило ее. В отличие от того Гэри Уилсона, что приснился ей раньше, этот стоял прямо, казался настороженным. Он разглядывал серии впадин на поверхности равнины, каждая глубиной примерно в фут, и располагалась в футах в шести перед следующей, расположенной за ней. На дне впадин сквозь красную грязь просвечивало что-то темное. Вот он нагнулся, чтобы ткнуть пальцем в одну из впадин, после этого начисто облизал палец. Конни почувствовала внимание Гэри к ней задолго до того, как приблизилась, но он ждал, пока она не окажется совсем рядом, чтобы сказать «Итак, где мы?» «Ох, да ладно тебе!» — в его голосе явственно прозвучало разочарование. «Ты ведь знаешь ответ на этот вопрос?» Она знала. «Седна». Он кивнул. «Питомник». «Для этих?» Она показала на углубление перед ним. «Разумеется». «А что это?» «Эмбрионы». Его щека дернулась. «Не понимаю». «Сейчас объясню». Он повернулся налево и перешел к другому ряду впадин. Около ближайшего она увидела небольшой красно-белый термоконтейнер с открытой крышкой. По обеим сторонам углублений стояли термосы, ланчбоксы, более крупные термоконтейнеры и даже небольшой холодильник. Отец Рика опустился на колени у впадины и, окунув руку в грязь, стал водить пальцами вокруг того, что лежало наполовину погруженным в ней. Освободив это, он поднял его и свободной рукой смахнул остатки грязи. «Вот смотри», — он протянул Конни точную копию того, что они с Риком обнаружили в термоконтейнере с автострады. Его поверхность была темнее, чем промежутки между звездами над головой. «Это эмбрион?» — спросила она. «Наиболее близкое по смыслу определение». Гэри склонился над открытым термоконтейнером и бережно опустил в него это. Освободив руки, он закрыл и защелкнул крышку. «Скоро кто-нибудь придет за ним», — сказал он, поднося пальцы к языку. «Только не я», — начала было Конни, но тут раздался звук хлопанья крыльев, показавшийся ей зловещим. Она вскинула руки, чтобы защититься, и крылья исчезли, исчез и термоконтейнер. «Что это за...» «Сначала необходимо подготовить почву», — пояснял отец Рика. «Удобрить ее, так сказать». Хорошо бы для этого побольше времени, но... Тунгусский метеорит упал уже давно. По правде говоря, если бы нам пришлось действовать раньше, это все равно не имело бы значения. Он подошел к следующей яме, стоящему рядом термосу, и повторил свои раскопки. Когда он засовывал добытые из грязи в термос, конь не спросила, «Но зачем?» «Ах, это...» Отец Рика указал на бок термоса с нанесенным по трафарету странным крестом с тонким перекрестием и закругленными концами. «Сама знаешь». «Нет, не знаю». Гэри Уилсон пожал плечами. Мышцы его лица заскользили в такт этому движению, вверх, затем вниз, плоть ползала по кости. Волоски на загривке и руках конни встали дыбом. Ей расхотелось сопровождать Гэри, когда он снова повернул налево и направился к глубокой расщелине, образовавшейся в грязи, но она не могла придумать, чем еще заняться. За спиной ее вновь захлопали крылья, и следом наступила тишина. Расщелина в грязи тянулась в обоих направлениях так далеко, насколько хватало глаз. Вероятно, достаточно узкая, чтобы конь не могла ее перепрыгнуть. Менее уверена была конни в ее глубине из-за темноты вокруг. с или рядом с ним что-то поднималось, не настолько высоко, чтобы разглядеть, но достаточно, чтобы она могла различить большую массу. «Здесь слишком холодно», — проговорил отец Рика. «Холод делает их вялыми. Тормозит, — он развел руки, — их развитие. Задерживает. Там внизу шевелилось что-то. Некоторые особенности движения заставили конь не порадоваться тому, что она видит не более того, что может видеть. «Забавно», — сказал отец Рика, — «это место, необходимо им для младенчества, а ваше место для взросления». Никогда не встречал другой породы с такими непомерными требованиями. Что они за существа? Полагаю, можно было бы их назвать богами. Но так ли это? Бог орхидей, — сказал он на латыни, — они цветут. Они что? Цветут.